Таинственный астрал. Астральные миры. Как известно, приверженцы оккультных наук считают, что кроме физического существуют и другие миры, в частности астральный мир и ментальный, нирвана и так далее, Причем эти миры не отделены друг от друга жесткими границами, как, например, вода в реке от ее берегов. Наоборот, они в той или иной степени проникают один в другой. Но если структуры или объекты физического мира человек видит и ощущает, то остальные миры его органам чувств неподвластны, и об их существовании он может судить лишь по неким субъективным признакам. Более того, даже в этом случае сознание человека не может войти в контакт со всеми мирами, а только с астральным и ментальным. В другие миры оно уже проникнуть не в состоянии. Согласно учению об астрале, если какое-либо существо или предмет уходит из мира физического, то есть проще говоря, прекращает свое существование на земле, то его отражение продолжает жить в астральном мире, причем в той форме, какая была присуща ему в момент исчезновения. Если говорить метафорично, То это, по сути, аналогично сохранению нашего изображения в зеркале после того, как мы отошли от него в сторону. В астральном мире обитают различные невидимые сущности, которые иногда врываются в наше сознание во время необычных или кошмарных сновидений. Кроме того, в нем обитают души или энергетические аналоги умерших людей. Именно эти фантомы заявляют о себе во время спиритических сеансов. Астральный мир принято разделять на два уровня: на высший и на низший. В низшем уровне астрала обитают сущности, несущие в себе отрицательную энергию и наводящие на человека страх и ужас. Их в народе называют нечистой силой. И именно эти представители низшего уровня появляются у людей, находящихся в глубокой стадии алкогольного или наркотического отравления. Очень часто они являются к людям, страдающим некоторыми психическими отклонениями, например, фобиями или шизофренией. В свою очередь, высший уровень астрального мира ассоциируется с ангелами и добрыми духами. Физическое и астральное тела, связанные с серебряным шнуром. Выше уже говорилось, что физическое тело человека находится в контакте с другими мирами, в частности с астральным. Для взаимодействия с астралом у человека имеется так называемое астральное тело, которое, являясь копией тела физического, имеет тем не менее более тонкую структуру и поэтому невидимо. Кроме того, астральное тело имеет возможность проникать в другие измерения и там существовать. Нередко его называют астральным двойником или душой. В астральном теле человека находятся аналоги всех тех его органов, которые есть и в физическом теле. Но поскольку тонкие элементы Составляющая сущность астрального тела находится в постоянном движении, то его способность видеть, слышать и ощущать не соотносится с каким-то конкретным органом или нервным каналом, как у земного человека. Таким образом, функции органов чувств выполняет все астральное тело. Порой астральное тело покидает свою земную оболочку, тело физическое и путешествует в астрале. Обычно это происходит во сне. Может оно выйти из тела человека и во время клинической смерти. Когда астральное тело человека путешествует в астральном мире, оно сохраняет в себе самосознание, и поэтому иногда астральный путешественник осознает, что он находится вне тела физического во время этих перемещений в астрале. Иногда человек видит свое астральное тело, но каждый из людей воспринимает его по-особому, например, заключенным в некий светящийся чехол. Связь между астральным и физическим телами поддерживается с помощью так называемого серебряного шнура, который представляет собой светящееся невидимое образование. Обычно этот шнур соединяет участок лба физического тела с пупком тела астрального. Его цвет может изменяться от однотонного бледно-дымчатого до переливчатого. Состоит же он из пучка сплетенных нитей. Серебряный шнур имеет несколько синонимов. Его называют канатом, цепочкой, каналом, магнетической струной и так далее. По уверениям сведущих людей, серебряный шнур обладает высокой степенью эластичности и поэтому может растянуться на любую длину. При этом с удалением астрального тела от физического этот эфирный канал постепенно утончается, превращаясь порой в едва заметную нить. Однако увидеть серебряный шнур удается не каждому из путешествующих в астрале людей, и только те его могут заметить, кто на какое-то время задержит взор на оболочке физического тела, из которого вышло тело астральное. Имеется немало фактов, свидетельствующих о том, что разрыв эфирного канала обязательно приводит к смерти тела физического, то есть человека. Изредка тем, кто присутствовал при кончине своих близких, удавалось наблюдать, как астральное тело покидало свою земную оболочку. Вот как описывает это явление один из очевидцев, находившийся рядом с умирающей родной теткой. Вначале возникли едва видимые контуры некой воздушной субстанции. Постепенно она становилась все более явственной и контрастной, пока в конце концов не приобрела форму тела умирающей женщины. Двойник висел в горизонтальном положении, в сантиметрах в 20-30 над телом умирающей тетки, и вдруг я заметил серебристый шнур, соединявший физическое тело с его эфирной копией. Я внезапно догадался, что тело и душа связаны между собой особой невидимой субстанцией, также как пуповина соединяет мать и новорожденного. Шнур был диаметр около 2,5 сантиметров. От него исходил постоянно мерцающий нежный серебристый свет казалось, что шнур наполнен энергией жизни. Один из очевидцев этого феномена наблюдал, как по серебряному шнуру из физического тела в астральное перемещался поток пульсирующего света, причём с каждым энергетическим всплеском шнур делался все тоньше и тоньше, и продолжалось это до тех пор, пока шнур не исчез совсем. То есть пока астральное тело окончательно не порвало связь с телом физическим. Кстати, у американцев восточного происхождения исследователи заметили загадочный феномен смерти во сне, который обычно настигает мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Очевидцы утверждают, что перед смертью жертва вдруг начинает метаться и стонать, будто ей снится что-то ужасное, но проснуться не может, так и умирает. И случается это обычно во второй половине ночи. Но вот что происходит в это время в организме человека, ученые сказать не могут. Известно лишь, что перед смертью нарушается работа сердечной мышцы. Эти странные случаи попытались объяснить специалисты по аномальным явлениям. Они предполагают, что в азиатских странах мужчин лишают жизни какие-то невидимые обычными людьми астральные убийцы. Но, возможно, их видит во сне жертва, поэтому мечется и стонет за гранью бытия. Это произошло в одной из клиник Голландии. В отделении реанимации поступил пациент, который находился в глубокой коме. Стандартные для такого случая действия врачей, массаж сердца и применение дефибриллятора, не помогали. Сигналы, подаваемые мозгом, становились все реже. В ходе реанимационных действий у пациента изо рта вынули зубной протез и положили на медицинский столик. Чуть более чем через час состояние больного улучшилось, восстановились сердечный ритм и кровяное давление. А еще через какое-то время, придя в себя, мужчина поинтересовался у врача своим протезом. При этом он даже очень точно назвал место, где в данный момент находятся его искусственные зубы. Медики были несказанно удивлены. Когда врачи поинтересовались подробностями случившегося, больной уточнил, что за всем происходящим он наблюдал сверху. При этом пациент очень детально описал палату и поведение врачей в тот момент, когда находился в критическом состоянии. Вообще же вопрос есть ли жизнь после смерти для человека никогда не был безразличным. Однако, несмотря на то, что этот вопрос всегда интересовал ученых многих специальностей, однозначного ответа на него нет по сегодняшний день. В то же время многие тысячи людей, которые какое-то время находились в состоянии клинической смерти, практически в один голос говорят о четко очерченных феноменах, сопровождавших их в тот критический для их жизни момент. Причем это люди разных национальностей, возраста и пола, с уравновешенной и не очень здоровой психикой, есть среди них и лишённые зрения. Одно из таких свидетельств уже приводилось выше. Но особенно много их собрал и затем издал отдельной книгой Жизнь после жизни американский психолог Раймонд Моуди. Молодая женщина в результате криминального аборта получила инфекцию и через несколько дней умерла. В момент смерти она почувствовала, что душа ее отделилась от тела и остановилась поблизости, наблюдая, как тело обмывают, одевают и укладывают в гроб. Утром она последовала за процессией в церковь, где произошло отпевание, и видела, как гроб поставили на катафалк и повезли на кладбище. Душа ее как будто летела над телом на небольшой высоте. Вдруг душе явились два священника, которые стали разбирать ее прошлые грехи, и автомобиль, который вез гроб заглох. В конце концов священники решили отослать ее душу обратно, чтобы она могла исповедоваться и покаяться. После чего она почувствовала, что ее тащит обратно в тело, которое теперь казалось ей отвратительным. Спустя мгновение она очнулась и начала стучать в крышку гроба. Я оказалась в таком месте, где все было залито светом, отовсюду исходило благоухание и благодать. Это еще одно свидетельство из книги Жизнь после жизни. Я чувствовала, что вокруг меня были люди, хотя я никого не видела. Когда я хотела узнать, что происходит, то всегда получала мысленный ответ от кого-нибудь из них. После того, как я обрела новое знание, моя душа была возвращена в тело. А вообще сознание человека, находящегося между жизнью и смертью, проходит ряд характерных пограничных состояний. Вначале умирающий, словно зритель на экране телевизора, наблюдает за всеми событиями, происходящими в больничной палате, в которой находится его тело. Потом он слышит необычный звук, похожий на свист или завывание ветра, а после этого попадает в длинный черный тоннель, по которому летит с огромной скоростью. В конце этого коридора он видит яркий свет, а затем неизвестно откуда к нему начинают подходить умершие родственники. В это же время перед ним проносятся наиболее памятные эпизоды из его прошедшей жизни. Если же человек вот-вот готов покинуть земную юдоль, то есть переходит из клинической смерти в биологическую. Он видит перед собой некую границу, за пределами которой его уже ждет реальная смерть. И вдруг в этот трагический момент он слышит от светящегося существа, которое в это время находилось рядом с ним, что обязан продолжить свою земную жизнь. Одновременно он и сам это осознает. После непродолжительного пребывания в неизвестном для себя мире, человек уже не желает возвращаться в свое прежнее физическое тело. А иногда он даже этому противодействует. И все же, несмотря на его сопротивление, некие силы заставляют его вернуться обратно в телесную оболочку, и он оживает. В целом же опрос пациентов, находившихся в состоянии клинической смерти и побывавших за границей бытия, дал следующие результаты. 56% больных в этом состоянии имели положительные эмоции. 50% людей чувствовали, что уже умерли, 32% видели умерших родных и близких, 50% больных пролетали через темный тоннель и видели яркий красивый свет. 24% исследуемых во время клинической смерти наблюдали свое тело со стороны. 23% говорили об ослепительном свете и 20% о ярких разноцветных изображениях природы. Эпизоды земной жизни проходили у 13% опрошенных, и лишь 8% больных, находившихся в предсмертном состоянии, видели границу между миром живых и миром мертвых. Вот такова статистика. Конечно, физиологи, психиатры и реаниматологи попытались с позиции современной науки объяснить так называемые предсмертные путешествия людей в иную реальность. При этом было показано, что данный феномен сводится, в общем-то, к одному вопросу. Видение в состоянии клинической смерти это действительно путешествие души или же своеобразные галлюцинации, каким-то образом связанные с особенностями строения мозга человека. Отвечая на этот вопрос, ученые предполагают, что это явление обусловлено очередностью, с которой обескровливаются различные зоны коры мозга. Условно эти области можно разделить на две группы: базовые и надстроечные. К базовым структурам можно отнести в первую очередь дыхательный центр, который надежно застрахован от перепадов кровяного давления. Например, даже если человек потеряет около 40% крови или в коре головного мозга будет полностью отсутствовать электрическая активность, дыхание все равно сохранится. Помимо фундамента, структуру мозга составляют, условно говоря, несколько этажей. На первом из них находится зрительная и слуховая системы, на втором двигательная и осязательная. К ним, как и к дыхательному центру, кровь поступает из собственных артерий, внутренних сонных, но по пути следования эти артерии объединяются, образуя еще одно хранилище крови виллизиев круг, из которого осуществляется кровоснабжение еще и третьего уровня мозга лобных отделов коры, отвечающих за поведенческие реакции человека. В результате при падении кровяного давления происходит в первую очередь обескровливание третьего этажа, влекущего за собой утрату контроля над телом. Затем, когда напор крови продолжает падать, наступает глухота и слепота, и уже в последнюю очередь останавливается дыхание. Именно с поэтажным отключением функций мозга и связаны путешествие души. А такое отключение связано с тем, что на разные этажи мозга кровь поступает в разных количествах, то есть они оказываются в неравных условиях кровоснабжения. Больше всего крови получает продолговатый мозг, где находится дыхательный центр, а минимальное количество крови приходится на два верхних уровней коры, в которых сосредоточены двигательно-чувствительный, управляющие центры. Немного больше, чем второй и третий, получает крови первый этаж то есть место сосредоточения зрительной и слуховой зон. Поэтому в первые мгновения клинической смерти человек может запомнить поведение окружающих, а также отрывки их разговора. Когда же концентрация кислорода в крови умирающего достигает критического минимума, нервные клетки на этот предел реагируют последним кратковременным взрывом активности, которая осуществляется вдоль крупных сосудов, причем в порядке обратном току крови. Поэтому сначала активизируется первичная зрительная кора. В ней предмет, находящийся в поле зрения человека, мгновенно дробится на составляющие его оттенки и разной длины и ориентации линии. Когда на эту область воздействовали электрическими импульсами, перед внутренним взором пациентов появлялись светящиеся шары, диски с оранжевыми кольцами, огонь и даже свет в конце тоннеля. Совместно со зрительной областью активизируется и первичная слуховая оболочка. Когда её раздражали электрическим током, больные слышали самые разные звуки: щебет птиц, удары гонга, барабанную дробь, грохотание, звон и гудение. Умирающему же человеку кажется, что он с огромной скоростью перемещается по длинному черному тоннелю, и в то же время он слышит громкие звенящие звуки. Об этом пишет и Имоди в своей книге. Я двигался через длинное темное пространство, похожее на канализационную трубу, И всё время слышал звенящий шум. Вслед за зрительными и слуховыми участками первичной коры активизируется вторичная кора, хранящая следы конкретных образов. И ее раздражение приводит к тому, что пациенты начинают видеть лица и фигуры знакомых людей, животных и птиц, другие предметы. Естественно и умерший видит что-то похожее. И снова обратимся к книге Жизнь после жизни. И тут я увидела перед собой глубокий обрыв, под которым находилось множество мужчин и женщин. Следующим участком, который активируется, является височная зона. Сюда направляется вся информация из тех областей мозга, куда поступили сигналы от различных органов чувств: зрения, слуха, осязания и обоняния. И в этой же области отдельные образы группируются в законченные бытовые сценки. Ее раздражение электрическими импульсами приводило к тому, что у пациентов появлялись очень яркие воспоминания событий из прошлого. Умершие по молде переживали следующее: Когда мы приблизились к вратам небесным, пришли на мытарство блуда, стражи задержали меня там и стали показывать все мои блудные плотские дела, совершенные мною с детства до смерти. Давно известно, что в сознании умирающего в течение очень короткого времени с удивительной ясностью могут промелькнуть основные эпизоды его жизни. Но обычно, чтобы не вводить в заблуждение разум, блок памяти, который расположен в височной области мозга, находится под бдительным контролем управляющих лобных отделов коры. Однако во время клинической смерти лобные доли отключаются. И тогда в течение 1 двух минут умирающий человек видит множество фрагментов из своей земной жизни. Последними начинают проявлять активность орбитальная кора и стриатум или полосатое тело, особая область, расположенная в глубине мозга. Стриатум отвечает за мышечный тонус. Он участвует в регуляции работы внутренних органов, а также в разнообразных поведенческих реакциях и в формировании условных рефлексов. Когда мозг здоров, в нейроны орбитальной коры поступает уже информация, которая перед этим была переработана и систематизирована в височном отделе. И именно благодаря орбитальной коре мышление осуществляется в виде схем и блоков, порой даже без образов и слов. Поэтому активация этой зоны может привести к общению с невидимыми собеседниками без слов, а только блоками мыслей. Когда же активируется полосатое тело, то, в свою очередь, происходит выброс эндорфинов, веществ с успокаивающим эффектом, иначе называемых медиаторами счастья. Именно в этот момент человек испытывает высшее блаженство. Недаром учёные, изучавшие стриатум, назвали его дверью в рай. Я оказалась в таком месте, где все было залито светом, отовсюду исходило благоухание и благодать. Я чувствовала, что вокруг меня были люди, хотя я никого не видела. Когда я хотела узнать, что происходит, то всегда получала мысленный ответ от кого-нибудь из них. После того, как я обрела новое знание, моя душа была возвращена в тело. Из книги Моуди Жизнь после жизни. Но так наука объясняет лишь кратковременные путешествия в иную реальность, после которых люди снова возвращаются в земную жизнь. А оказывается, ряд известных исследователей сознания доказывают, что оно продолжает существовать и после смерти человеческого организма. Например, академик Бехтерева в одном из своих интервью, рассказывая о беседах с болгарской ясновидящей Вангой, говорила следующее: "Пример Ванги абсолютным образом убедил меня в том, что существует явление контакта с умершими. В целом же то множество фактов, которые накопила наука в течение многих десятилетий, со всей очевидностью доказывает, что после физической смерти человек перемещается в другую реальность, но при этом сохраняет свое сознание". Основываясь на многочисленных экспериментах, ученые выделили следующие характерные особенности этой реальности. Человек, помимо своей физической оболочки, обладает особым тонким телом, в котором сконцентрировано его самосознание, память, эмоции и в целом вся остальная душевная жизнь. Это тело не умирает и не разрушается после физической смерти человеческого индивидуума. Новая реальность, в которую переходит тонкое тело, Имеет множество различных уровней, которые различаются своими характерными частотами. Место, куда попадет человек после своей смерти, зависит от его частот, которые состоят из мыслей, чувств и поступков человека в его земной жизни. Реинкарнация или повторное рождение. Известно, что когда в Тибете умирает настоятель монастыря или лама, начинаются поиски его нового воплощения. И в этом процессе участвуют не один, не два человека, а почти все монахи, которые в это время пребывали в монастырских стенах. Поиски нового лама иногда затягиваются на многие годы, а иногда они продолжаются и 10, и 20, и даже 30 лет. Когда же наконец монахи такого мальчика находят, они, чтобы избежать возможной ошибки, устраивают ему специальный экзамен. Мальчика отводят в пустую комнату и кладут перед ним мешок с предметами, из которых пятая часть принадлежала умершему настоятелю. И претендент на пост ламы должен каждый из этих предметов не только узнать, но и что-нибудь о нем рассказать. Любопытный случай из этой серии, свидетельницей которого она была, в своей книге Мистики и маги Тибета, описывает известная французская исследовательница Давид Ньель, Вот краткое содержание этой истории, взятое из книги Мартынова "Философия жизни", изданной в 2004 году в Санкт-Петербурге. Однажды небольшой караван, в составе которого она путешествовала по внутренней Монголии, остановился на ночлег в стойбище одного кочевника. При караване находился управляющий монастыря, который уже более 20 лет оставался без ламы. Когда они вошли в хижину кочевника, управляющий, усевшись на полу, достал дорогую табакерку и стал запихивать в нос нюхательный табак. В этот момент к нему подошел десятилетний сын кочевника и строго спросил: "Откуда у тебя моя табакерка?" Управляющий, мгновенно вскочив на ноги, рухнул перед ним на колени. Это было безоговорочное признание мальчика воплощением старого ламы. В дальнейшем, когда караван с мальчиком торжественно въезжал в монастырь, ребенок вдруг заявил, что им надо ехать направо. Оказалось, что раньше там действительно был проезд, но лет 15 назад он был заложен. И наконец, когда мальчик уже сидел на троне ламы, и ему подали ритуальное питье, он отказался взять чашу, заявив, что она ему не принадлежит, и указал, где должна находиться его чаша и как она выглядит. Это удивительная история, одна из многих сотен и тысяч, которые хорошо известны жителям Индии и Юго-Восточной Азии. Все они относятся к категории рассказов о переселении душ. Действительно, примеров, когда человек вдруг начинает говорить о себе как о совершенно другой личности, жившей в другое время и в другом месте, немало. Шестилетний мальчик Ракешм Варна весенним утром 1997 года Вдруг удивил своих родителей заявлением, что он не их сын, а хозяин большого магазина на проспекте Неро в деле. Слова мальчика вызвали у родителей настоящий шок. Он же свое повествование продолжил дальше. Из его слов следовало, что кроме магазина, он имеет двухэтажный особняк, жену и троих детей, а также поместье и автомобиль Chrysler 1989 года выпуска. Сначала заявление ребенка родители приняли за детские фантазии. Но юный Варна продолжал настаивать на своем. Более того, его убежденность в своей правоте была столь категоричной, что отец и мать в первое время стали опасаться за психическое здоровье своего сына. Но поскольку родители знали о таком феномене, как реинкарнация, они в конце концов втроём сели в машину и отправились по указанному адресу. Можно только догадываться об удивлении родителей мальчика и незнакомой женщины, к которой он бросился со словами: "Гиттидиви, любимая, может хотя бы ты узнаешь меня?" А чуть позже выяснилось, что мальчик не только великолепно ориентировался в двухэтажном особняке и магазине, знал имена и дни рождения своих детей, но ему также было известно и о родинке, которая находилась у Гиттидиви под мышкой. Еще один случай, хотя и произошел он относительно давно, тем не менее довольно любопытен и считается некоторыми исследователями классическим примером реальности переселения. Это случай с Шанти Деви. Она появилась на свет в 1926 году в Дели. В трехлетнем возрасте девочка стала рассказывать истории о своей прежней жизни, в которой она была женой человека, которого звали Кёндернерс. Проживала Деви в окрестностях города Матт. Имела двух детей, и умерла во время родов в 1925 году. Шанти в своих разговорах перечисляла массу подробностей быта людей, о которых, казалось бы, не должна была иметь никакого представления. И, конечно же, она назвала и имя женщины, с которой отождествляла себя, Ладжи. Кончилось дело тем, что родственники Шанти написали Кендарнарсу письмо и отослали по адресу, указанному девочкой. Когда ошеломленный вдовец получил его, Он не поверил в переселение души своей супруги и попросил одного из своих близких родственников по имени Лала, проживавшего в Дели, посетить семью Дери. Дверь мистеру Лалу отворила Шанти. Увидев его, девочка бросилась с криком радости на шею ошеломленному мужчине. Растерявшаяся матери, прибежавшей на крик дочери, она объяснила, что это двоюродный брат ее мужа. Он жил неподалеку от Маттра, рассказывала Шатра, а потом перебрался в Дели. Она очень рада видеть его, жаждет расспросить о муже и сыновьях. Допрос с пристрастием окончился в пользу Шанти. После этой встречи решено было пригласить в деле Кендарнарса с детьми. Когда гости прибыли, Шанти расцеловала их и вела себя с Кендарнарсом так, как должна вести себя верная жена, а когда он прослезился от волнения и переполнивших его чувств, стала успокаивать вдовца интимными словами и фразами, которые употребляли между собой супруги. Помимо всего прочего, Шанти разговаривала со своими родственниками не на делийском диалекте, а на диалекте района Маттер. Самый каверзный вопрос Кёндернерс приберег под конец. Он спросил Шанти, если она действительно ладжи, пусть скажет, куда перед самой смертью спрятала несколько своих колец. Девочка, не задумываясь, ответила, что они в горшке, зарытом подле их старого дома. Горшок с кольцами находился именно в том самом месте, которое назвала Шанти Не менее доказательными являются примеры, взятые из трёхтомного труда Яна Стивенсона "Реинкарнация", в котором приведено описание 1300 случаев переселения душ. Вот только один пример из этой работы. Сварнлата родилась 2 марта 1948 года в семье инспектора районной школы в Чхатарпури, штат Мадхья-Прадеш, Индия. Как-то в возрасте трех с половиной лет она проезжала с отцом город Котни и сделала при этом ряд странных замечаний о доме, в котором она якобы жила. В действительности же семья Мишер никогда не жила ближе, чем в ста милях от этого места. Позже Сварнлат рассказала друзьям и родственникам детали своей предыдущей жизни. Она утверждала, что фамилия ее была Подхак. Кроме того, ее танцы и песни были не характерны для данного района, а сама она обучиться им не могла. В возрасте 10 лет Свармлата заявила, что новая знакомая их семьи, жена профессора колледжа, была в предыдущей жизни ее подружкой. Несколько месяцев спустя об этом случае узнал Шри Бакерджи с кафедры парапсихологии университета в Джайпуре. Он встретился с семьей Мишер, а затем, руководствуясь указаниями Свармлаты, разыскал дом Подхаков. Он обнаружил, что рассказы Свармлаты весьма напоминают историю жизни Бии, которая была дочерью Подхаков и женой Шри Чинтамини Пандея. Би умерла в 1939 году. Летом 1959 года семья Подхак и родственники Би по мужу посетили семью Мишер в Хатерпуре. Сварнлато не только узнала их, но и указала, кто есть кто. Она отказалась признать двух посторонних людей, которых в экспериментальных целях пытались выдать за ее родственников. Позже Сварнлату привезли в Катни. Там она узнала многих людей и места, отмечая перемены, происшедшие со времени смерти Би. Летом 1961 года Стивенсон лично посетил обе семьи, чтобы убедиться в правдивости этого случая. В результате проведенного опроса ученый установил, что из 49 сообщений девочка ошиблась лишь в двух случаях. Она очень подробно описала не только дом Бии, но и располагавшиеся рядом с ним строение, причем в том виде, в каком они находились до ее рождения в 1948 году. Кроме того, Она не только дала практически полную внешнюю характеристику доктору, который лечил Бию, но и в деталях рассказала о ее болезни и смерти. Она также вспомнила ряд эпизодов из жизни Бии, о которых знали даже не все ее родственники. Девочка рассказала Стивенсону еще об одном своем воплощении, ребенке по имени Камлём, жившим в Калькутте и умершем в девятилетнем возрасте. А в качестве доказательства она очень точно описала географические особенности местности, в которой жила. Но эти и другие факты это, так сказать, эпизодические, спонтанные проявления переселения. Еще в 1895 году французский врач Раша, проведя серию гипнотических сеансов, выяснил, что если человек находится в глубоком гипнозе, то у него могут ожить воспоминания о прошлых жизнях. Например, он может вдруг заговорить чужим голосом от имени незнакомого человека, рассказав об одной из своих жизней, Причем настолько подробно и ярко, словно он в данный момент в ней пребывает. После этих опытов на феномен обратили внимание уже многие ученые. Соответственно, были опубликованы и новые, добытые уже под гипнозом факты, доказывающие наличие перевоплощения. В 1955 году Некий врач гипнотизер провел несколько сеансов гипноза со своей женой. Когда в процессе работы выяснилось, что женщина довольно легко впадает в транс, он решил вернуть ее в одну из прошлых жизней, чтобы опыт не сказался на здоровье жены. Делал он это осторожно и постепенно, в общем, особо не надеясь на успех. И вдруг, к удивлению врача, на одном из сеансов женщина грубым мужским голосом произнесла несколько фраз на непонятном языке. Из всего набора слов муж понял, что жена назвалась Йонсином Якоби. Позже выяснилось, что отвечала она на старом шведском языке, хотя достаточно хорошо понимала, когда к ней обращались и на современном шведском. Еще дальше в своих опытах пошел американский психоаналитик Станислав Гроф, чтобы отправить пациентов в их прошлое жизни. Он наряду с чисто гипнотическими методами применял сильный наркотик ЛСД. Находясь в ЛСД-трансе, пациенты возвращались в свои прошлые жизни, самым детальным образом описывая особенности того времени, в котором они жили, а также рассказывали в мельчайших подробностях о тех селах или городах, где им довелось побывать. Причем соответствие рассказов пациентов реалиям той исторической эпохи, в которой они раньше жили, подтвердили ученые историки Итак, факт переживания человеком бесчисленного количества рождений и смертей стал в настоящее время не только достоянием Юго-Восточной Азии, но и Европы и Америки. Люди-двойники. Эта трагическая история произошла в 1904 году с королем Италии Умберто I, а начало ей положило встречи казалось бы, в самом обычном месте, в скромном ресторанчике города Монца, куда его величество зашел перекусить. Как только Умберто переступил порог ресторана, к нему тут же подошел хозяин заведения и, поклонившись, предложил пройти за свободный столик. Но король даже не сдвинулся с места, а лишь удивленным взглядом смотрел на хозяина. Перед собой Умберто увидел свой собственный портрет, но только не на картине, а в живом виде. Рост и лицо, пышные белые усы и даже цвет глаз. Все эти свои характерные особенности король отметил и у человека, который стоял напротив него. Наконец Умберто пришел в себя и проследовал к столику, но хозяина он не отпустил, а пригласил составить ему компанию. Когда ресторатор опустился на стул, король поинтересовался, как его зовут. Умберто. Ваше королевское величество, удивленно ответил тот. Умберто, задумчиво произнес король. А где и когда родился? В Турине, 14 марта 1844 года, то есть в тот же день и в том же месте, что и я. На лице Умберта появилось явное изумление. Даже королям случается встречать своих таинственных двойников. А чуть позже выяснилось, что жену ресторатора зовут так же, как и королеву, Молгожата. Более того, оказалось, что и король, и хозяин ресторана даже женились в одно и то же время, 2 апреля 1866 года. Разговор все больше и больше увлекал короля. А дети? Их у вас много? Один сын. А как зовут? Виктория Невероятно, точно так, как и наследника трона. Король на секунду задумался. "А с каких пор вы хозяйничаете в этом ресторане?" последовал его очередной вопрос. "Я открыл этот ресторан 8 января 1878 года. Но в этот же день Умберто был коронован". В процессе явно затянувшегося разговора они узнали о других общих моментах в их судьбах. Король и рестаратор были участниками одних и тех же сражений, оба получили медали за храбрость, оба увлекались легкой атлетикой. Короля очень заинтересовал человек, так похожий на него, поэтому Умберто предложил продолжить разговор на легкоатлетических соревнованиях, которые должны были проходить на следующий день. Однако намеченный разговор не состоялся. Ресторатор мертв. Несчастный случай с оружием, сообщил королю кто-то из его окружения. Очень жаль, вздохнул Умберто I. Хотя с другой стороны, не очень комфортно начинаешь себя чувствовать, когда узнаешь о наличии своей живой копии. Впрочем, не все совпало в наших судьбах. Он уже мертв, а я, Умберто Первый не успел закончить, раздались выстрелы, и король упал замертво. Скорее всего, вряд ли все происходило так, как рассказано выше, а возможно, и даже вероятнее всего, король Италии никогда не вел столь доверительной беседы с неким незнакомым ему ресторатором. Но тем не менее хорошо известно, что Умберто первый и впрямь имел двойника, который почти полностью повторил его судьбу. Итак, выше был изложен удивительный феномен, когда совершенно чужие, не имеющие никаких родственных связей люди оказываются настолько похожими друг на друга, словно они самые настоящие близнецы. Впрочем, подобных случаев в истории немало. Правда, они хоть и похожи друг на друга, но имеют некоторые вариации. Очевидец этого феномена может встретить или своего собственного двойника, или двойника хорошо знакомого ему человека. И если случай Сумберта можно отнести к первой категории, то происшествие с камергером шведского короля, скорее всего, ко второй. О том, что с ним случилось, барон очень подробно рассказал в своем дневнике. Я встретил, писал барон, у входа в парк моего отца в его обычном костюме с палкой в руках. Я поздоровался, и мы с ним долго говорили, направляясь к дому. Уже войдя в его комнату, я увидел в постели крепко спящего отца, и в этот момент призрак исчез. А через несколько минут отец проснулся и вопросительно посмотрел на меня. В качестве призрака-двойника пришлось побывать и знаменитому Байрону, когда великий поэт в 1810 году в Греции страдал от жестокой лихорадки, его стройную фигуру несколько раз замечали на улицах Лондона. Об этом ему в частности сообщил в письме статсекретарь Пиль, который клялся, что он два раза встречал его на Сен-Жерменской улице. Свел случай с двойником и Марка Твена. Произошло это во время его поездки по Канаде. В один из дней он оказался в Монреале, где в его честь был организован прием. На этом мероприятии писатель заметил одну из своих старинных знакомых, миссисэр, с которой не встречался как минимум лет 20. Она стояла почти рядом с твеном в компании других приглашённых перекидываясь с некоторыми из них короткими малозначительными фразами. Но к удивлению писателя, она не только не подошла к нему, но даже в знак приветствия не кивнула ему. Но еще больший сюрприз ждал Марка Твена немного позже. Когда он готовился к вечернему выступлению, ему сообщили, что с ним хочет встретиться некая дама, В посетительнице, которая буквально влетела в его рабочую комнату. Писатель узнал миссис Р При этом чему он тоже слегка удивился. Она выглядела и была одета точно так же, как и днем. А ведь я видел вас сегодня на приеме и тотчас узнал вас, галантно произнес Твен. Однако эти его слова привели ее в крайнее изумление. Я на приеме отсутствовала, смущенно ответила она. Я всего около часа назад прибыла из Квебека, и её не было ни на приеме, ни даже в городе, заключал Твен свою запись об этом событии. И тем не менее я видел ее там, Видел совершенно ясно и безошибочно. Я готов поклясться в этом. Я совершенно не думал о ней в тот момент, как я не думал о ней в течение многих лет, но она, несомненно, думала обо мне в то время. Возможно, ее мысли, пролетев то расстояние, которое разделяло нас, принесли с собой такой четкий и приятный образ ее самой. Мне представляется это так. В некоторой степени похожий случай имел место в жизни известного ирландского поэта Ица. Правда, тогда он сам оказался в роли призрака. Как-то в пору студенчества Йиц узнал новость, которую требовалось как можно быстрее сообщить приятелю, находившемуся в это время в другом городе. И видимо, в то время, когда Йиц напряженно размышлял над возникшей проблемой, его товарищ неожиданно увидел Йица в холле гостиницы, в которой проживал, будучи уверенным, что перед ним настоящий Йиц. Приятель пригласил поэта встретиться чуть позже в своем номере. И действительно, около полуночи Йитс зашел в номер, сообщил новость и сославшись на занятость, ушел. Встретился со своим двойником и поэт Вяземский, Причем этот двойник даже оставил письменное свидетельство того, что он на самом деле появлялся перед поэтом. Об этом Вяземский поведал петербургскому епископу Парфирию, который удивительную историю, приключившуюся с поэтом, записал в своем дневнике. Однажды рассказывал Вяземский: "Ночью я возвращался в свою квартиру на Невском проспекте. У Аничкова моста увидел яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная причины этого, вхожу в дом и спрашиваю своего слугу: "Кто в моем кабинете?" Слуга сказал мне: "Там никого нет", и подал мне ключи от этой комнаты. Я вот пер кабинет вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит спиной ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему, и из-за его плеча, прочитав текст, громко вскрикнул, схватился за грудь свою и упал без чувств. Когда же очнулся, уже не увидел того, кто писал, а изписанный им лист взял, спрятал и до сей поры храню, а перед смертью прикажу положить со мною в гроб эту мою тайну. Кажется, я видел самого себя пишущего. Двойники по желанию. Однако двойники могут появляться не только спонтанно, вне зависимости от воли человека и без его ведома. Оказывается, в истории известны факты, когда некоторые люди могли создавать своих двойников по собственному желанию. Например, знаменитый историк древности Геродот рассказывает, что душа великого Аристотеля временами покидала его тело и, посетив далекие миры и обретя новые знания, возвращалась в свою телесную оболочку. Известный древнеримский писатель-историк Плиний в одном из своих сочинений писал, что душа римлянина гармония выйдя из его тела, носилась в пространствах, и когда возвращалась, то он повествовал о виденных им чудесах. Византийский ученый X века Свидос утверждал, что душа предсказателя искрита, которого звали Эпименит, покидала его тело на такое время, на какое он желал сам. Нострадамус тоже утверждал, что нередко он пребывает за пределами самого себя то есть его сознание выходило из границ бытия земного, переходя в бытие астральное. Возможно, что и знаменитый Калиостра тоже мог по своему желанию создавать двойника и даже отправлять его с какими-то поручениями. Об этом можно судить по некоторым бумагам, которые сохранились после его смерти. Особенно интересно письмо, в котором леонские масоны выражают Калиостра особую благодарность за его появление на их собрании. Однако, как следует из других источников, Калиостра в это же самое время находился в Лондоне. Еще одной тоже довольно загадочной личностью был некий Пинети, который, как и Калиостра, жил в XVIII веке. Однажды Пинети оказался в Петербурге. Благодаря своей широкой известности он был приглашен на аудиенцию к императору Павлу. Встречу назначили на 7 часов вечера. Вот как продолжение этой истории описывает Мглинец. В книге "Двойники", изданной в 1990 году в Ленинграде, однако, когда в овальном зале, где собрались Павел и те, кого счёл нужным пригласить император, часы медленно пробили семь раз, Пените не появился. Не было его и через минуту, и через 10 минут, и даже через полчаса. Такого не мог себе позволить при дворе никто. Пените имел наглость явиться ровно час спустя после назначенного срока. Когда же собравшиеся выразили ему крайнее неудовольствие, он, удивленно вскинув руки, предложил всем посмотреть на часы. На всех часах стрелки стояли на 7, в том числе на тех больших, которые час назад пробили семь раз. Однако ровно через минуту, когда Пинетти завершил свои извинения, часы снова показывали то время, которое было в действительности, 8 часов. На следующий день Пинетти было предложено явиться за гонораром в полдень лично к императору, в его кабинет. Сложность такого визита заключалась в том, что по условию, предложенному императором, охране было приказано вообще не впускать во дворец ни одного человека. Однако на другой день, не полагаясь на стражу, император приказал запереть все ворота и все входы дворца и положить ключи ему на стол. Это было проделано. Император Павел I считал профессора магии и опаснейшим человеком. Без пяти минут 12 сквозь литую решетку закрытых ворот была просунута депеша. Точь-же переданное в кабинет императора. Это было сообщение начальника департамента полиции о том, что Пените из дому не выходил. Император едва успел прочесть это сообщение, как Пените уже входил в его кабинет. Между Пените и императором состоялся якобы следующий разговор. Вы опасный человек, заметил Павел, только чтоб прозвлечь ваше величество. Не собираетесь ли вы покинуть Санкт-Петербург? Да, если только ваше величество не пожелает продлить мои выступления. Нет, в таком случае я уеду через неделю. Накануне отъезда Пени просил уведомить императора, что покинет столицу России завтра тоже в полдень через 15 городских застав. Весть об этом тут же стала известна жителям. И на другой день у каждой из застав стояла толпа любопытных. В полдень на каждой из 15 застав полицейские чины и собравшиеся видели Пените и карету, которая увозила его. Более того, в докладе, представленном императору департаментом полиции, сообщалось, что отъезд Пените и его паспорт были зарегистрированы на всех 15 заставах города. Надо думать, что получив это сообщение, император лишь утвердился в правильности своего решения. Гарабовский в книге «Иные миры», изданной в Москве в 1991 году, описывает следующую историю, которая в 1950 году произошла с французским путешественником Гэса и его четырьмя спутниками в Гвинее. Об этом случае француз сделал в своем дневнике следующую запись: Во время пути мы остановились у местного колдуна Вуане и расположились спать в его хижине. Напротив меня спит колдун. Вдруг слышится скрип открываемой двери. На пороге стоит Вуане в коротком балахоне, в коротких штанах, с непокрытой головой. Но ведь он здесь, у моих ног, на своей циновке. Он лежит на боку, повернувшись ко мне спиной. Я вижу его бритый затылок. Между нами на земле стоит лампа, горящая тускло, как ночник. Я не смею пошевелиться, и затаив дыхание, смотрю на Вуаня. Он какое-то мгновение колеблется, наклоняется, проходя под гамаками и медленно укладывается в самого себя. Вся эта сцена разыгрывается за несколько секунд. Утром, когда мы с Вуанем остались наедине, я спрашиваю его: "Ты не выходил сегодня ночью?" "Выходил", отвечает он спокойно, и еле заметная ироническая улыбка появляется на его губах. Умением создавать своих двойников славятся и некоторые сибирские шаманы. Однажды, когда власти попытались арестовать знаменитого якутского шамана Кычекана, он появился сразу в семи местах, и никто не мог определить, какой из них реальный, а какой лишь фантом Кычекана. Об умении тибетских лам вызывать к жизни собственных двойников упоминает в своей книге "Мистики и маги Тибета" знаменитая исследовательница Востока Александра Давид Давитниэль. Однажды она Ее повар, тибетец, подойдя к палатке, увидели знакомого ламу-отшельника, который сидел у входа на складном стуле. Это не удивило нас, пишет она, потому что лама часто приходил поговорить со мной. Повар сказал только: "Римпош пришел, Я пойду и быстро приготовлю ему чай". "Хорошо", ответила я, "приготовь чай и принеси его нам". Он отправился делать это, а я продолжала идти, направляясь к ламе, все время глядя на него, в то время, как он сидел неподвижно. Когда мне оставалось несколько шагов до палатки, передо мной возникла как бы туманная дымка, подобная занавесу, который медленно отодвигался в сторону, и внезапно ламы больше не было, он исчез. Немного погодя пришел повар, неся чай. Он удивился, видя, что я одна. Чтобы не пугать его, я сказала, Римпош приходил только чтобы сказать мне кое-что. Он не смог остаться на чай. Потом я рассказала самому ламе об этом видении. Но он только посмеялся и не ответил на мой вопрос. Тем не менее, он повторил это еще раз. Мы разговаривали с ним на дороге, когда он внезапно исчез. При этом поблизости не было ни дома, ни палатки, вообще никакого укрытия. Из всего сказанного выше следует, что двойник может возникать не только непроизвольно, но и по желанию некоторых подготовленных людей. Возвращение из небытия Эта невероятная история произошла в небольшой австрийской деревушке недалеко от городка Брук. В тот день в Озерцо, расположенное на окраине деревни, свалился огненный шар. А спустя всего 15 минут после этого события начало твориться нечто невероятное. Земля на деревенском кладбище зашевелилась, и показались покойники: женщины, мужчины и дети. Они вставали из могил и нестройной колонной шествовали через деревню мимо изумленных жителей к озеру. В колонне были трупы в разных стадиях разложения. Их полузгнившие одежды превратились в лохмотье, и все они как зомби едва передвигали ноги. Потрясённые селяне насчитали в колонне 200 оживших покойников. Один из полицейских чинов, который занимался расследованием этого мистического случая, впоследствии рассказывал Все это можно было бы принять за хитроумную мистификацию, если бы не показания 60 очевидцев из числа местных жителей. С первого взгляда тут мало правды, но это вероятнее всего и не розыгрыш. В протоколе комиссии, в состав которой вошли, кроме полицейских, также и врачи, было отмечено, что все могилы этого кладбища оказались пустыми. Конечно, поверить в такое трудно, так же как и в похожий случай в Индии. Там тоже 500 мертвецов прошли однажды через деревню к тому месту в лесу, Куда упали уже два огненных шара. Безусловно, полностью доверять этим свидетельствам нельзя, хотя бы потому, что ни в первом, ни во втором случае не сказано, куда после своего парада мертвецы подевались. Не испарились же они в конце концов. Но если некоторые журналисты не прочь приукрасить то или иное происшествие, то вряд ли знаменитый путешественник и естествоиспытатель Александр Гумбольдт стал бы события, событиям, которых он был сам. А ведь в своих дневниках он описывает случай, когда в 1799 году в одном из городов Южной Америки во время землетрясения тела из могил взлетали в воздух на несколько десятков футов. Если фут это примерно 30 сантиметров, а несколько десятков это предположим 20-30 футов, то получается, что мертвецы выпрыгивали из могил на высоту 6-9 м. Правда, Гумбольдт не сообщил, оживали ли при этом трупы. В Повести временных лет, русской летописи, составленной во втором десятилетии XII века в Киеве, знаменитым хронистом Нестором, рассказывается о вторжении навьи, фантомов в город Полоцк в 1092 году. Внезапно в ночи в городе раздался топот многих ног, как бы бегущей по улицам толпы, то ли людей, то ли бесов. Они поражали жителей города язвой, от которой те умирали. Были они как на конях, так и пешие. Иногда же их не было видно совсем, а видны были лишь копыта лошадей. Во всех этих случаях на вопрос о том, что это было на самом деле, реальные мертвецы, хрономиражи или массовые галлюцинации, ответить сложно, так же как трудно объяснить и непонятные случаи с ожившими в цинковых гробах американскими военнослужащими, погибшими во Вьетнаме и отправленными в США. Об этом факте сообщил исследователь экстремальных состояний человеческого организма Пероннатри. А разве не фантастикой выглядит история с эскимосами, которые в 1930 году бесследно исчезли из родной деревни у озера Аньикуни? И не только они, но и покойники из могил сельского кладбища. Несомненно, все эти истории больше похожи на вымысел, чем на правду. Возможно, на самом деле оно так и есть. А может, это еще один феномен, в существование которого мы мало верим лишь по той простой причине, что наше сознание не может привыкнуть к явлениям, противоречащим его установкам человеческая душа. В Существование души верили и верят представители практически всех народов. Ее присутствие в человеке признают жители Азии и Европы, Америки, Африки и Австралии. Правда, место, где она находится, разные народы определяли и определяют по-разному. Это могла быть голова и печень, сердце или диафрагма. Древние же вавилоняне были уверены, что душа находится в ушах. В то же время евреи времен Моисея считали, что вместилищем души является кровь. И для такого взгляда у них были определенные основания. Ведь теряя кровь, человек теряет и жизнь. А вот эскимосы для души отвели шейный позвонок. Определенные взгляды на сей счет высказывают и те ученые, которые уверены в существовании души. Более того, для нахождения ее места пребывания проводятся даже научные изыскания. Например, одно из таких исследований предприняли немецкие психологи. Группе детей, возраст которых колебался от 7 до 17 лет, был задан вопрос: "Где, по их мнению, может находиться душа?" Ответы прозвучали разные. Старшие говорили, что везде, и обводили руками вокруг всего тела. Дети среднего возраста называли голову, а самые младшие указывали на сердце. Правда, некоторые из этой группы ребят выбрали солнечное сплетение или глаза. Кстати, идея о том, что вместилищем души является сердце, в последнее время находит все больше сторонников. Причём их убежденность в своей правоте основывается на некоторых конкретных фактах. В одном из исследований американский врач Пол Пирсел провел опрос более сотни больных, которым было имплантировано чужое сердце. Результатом этого исследования стало заявление врача, что душа человека находится вовсе не в коре больших полушарий, и не в другом месте мозга, а в сердце, поскольку именно здесь находится код личности. Весь спектр чувств, различные страхи, а также мечты, все это закодировано в сердечных клетках, то есть по сути нами управляет сердце, а не мозг. Это клеточная память или душа, при пересадке сердца перемещается в другого человека. Вот только несколько примеров, которые Пол Пирсел привел в своей книге Код сердца. Когда сорокалетнему мужчине пересадили сердце молодой девушки, его будто подменили. Он неожиданно стал проявлять невероятный интерес к жизни, стал активным и темпераментным, а ведь раньше, чтобы принимать то или иное решение, он чрезвычайно долго его обдумывал, взвешивая возможные варианты. А вот еще один пример. Одной женщине в бальзаковском возрасте имплантировали сердце 20 двадцатилетней студентки. И дама, которая до этого не отличалась особой страстью, превратилась в неуемную любовницу, почти каждую ночь донимавшую мужа требованиями уделять ей больше любовных ласк. "У тебя энергии как у опытной проститутки", заметил однажды ее муж. А позже выяснилось, что студентка и впрямь зарабатывала деньги на учебу на панели. Невероятный случай произошел с 50-летней преподавательницей танцев из Нью-Йорка, некой Сильвией Клёр. Когда после пересадки сердца она пришла в себя, то первое, что она сделала, попросила пива и жареных окорочков. Более того, все чаще и чаще в ее снах стал появляться молодой человек с инициалами ТЛ. Тогда женщина провела небольшое расследование, в ходе которого выяснила, что ее донор погиб в возрасте 18 лет, и его инициалы были ТЛ. Кроме того, Сильвия также выяснила, что молодой человек был большим любителем холодного пива и жареных куриных окарачков. Итак, нечто называемое душой все же существует, причём она имеет яйцевидную форму и материально. А раз так, то она должна иметь некую массу. И эту массу определили. Когда американский биолог Лайл Вотсон на специальных очень точных весах взвешивал умирающих людей, то выяснил, что в момент смерти вес их тела уменьшался на 6 граммов. Впрочем, еще в начале второго десятилетия прошлого века в журнале Благая весть была опубликована статья с описанием опытов американского врача Макдугала. Он попытался выяснить, изменяется ли вес человека в тот миг, когда обрывается его земная жизнь. В результате тщательных измерений врач пришел к выводу, что душа весит чуть больше 22 граммов. Кстати, следует заметить, что вес человеческого тела изменяется и при переходе в состояние сна. Это было доказано в ходе эксперимента, проведенного швейцарскими учеными. Исследователи провели наблюдение над 23 добровольцами, которые засыпали на кроватях, размещенных на особо чувствительных весах. Оказалось, что когда испытуемые погружались в сон, то их вес уменьшался в среднем на 4,6 граммов. В то же время при пробуждении вес приходил в норму. Любопытный эксперимент с живой мышью, подтверждающий наличие души, поставил доктор технических наук Мирошников. Он закрыл грызуна в плотно закупоренном стеклянном сосуде. Естественно, без доступа воздуха через некоторое время мышь задохнулась. В ходе этого эксперимента ученый с помощью точнейших измерений выяснил, что вес погибшего животного в момент гибели сразу уменьшился на одну тысячную долю. А спустя полтора часа вообще случилось нечто поразительное. Вес тела мертвой мыши стал постепенно увеличиваться. Сначала он достиг прижизненной величины, а затем возрос еще на одну тысячную долю. Вывод, который из этого следует однозначный. Мышь, как и все живые существа, имеет душу, и когда животное задохнулось, душа покинула тело. А так как душа это материальная субстанция, то она имеет массу, хотя и довольно незначительную. Однако место, которое освободило душа, пустым не остается, так как оно наполняется другой формой тонкой материи, тем самым эфиром, о котором говорили древние и средневековые ученые. А поскольку его плотность несколько больше плотности души, то и масса тела мыши увеличилась по сравнению с ее прижизненным весом. Возможно ли такое? По крайней мере, всемирно известный ученый академик Наталья Петровна Бехтерева по поводу существования души сказала следующее: "Я всю жизнь изучала живой мозг человека, и так же, как и другие, в том числе и люди других специальностей, неизбежно сталкивалась со странными явлениями. Много можно объяснить уже теперь, но не все. Я не хочу делать вид, что этого нет потому что, надеюсь, придет время, и странные явления будут более понятными, что, кстати, отсечет дорогу и шарлатаном всех мастей. Общий вывод наших материалов. Какой-то процент людей продолжает существование в другой форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я ни хотела давать другое определение. Действительно, в организме есть что-то, что может отделиться от него и даже пережить самого человека. Адские муки. Многие из тех людей, Кто побывал в состоянии клинической смерти, видели яркий и нежный свет и испытывали ни с чем не сравнимое блаженство и умиротворение. На основании этих свидетельств появилось немало публикаций, в которых утверждается, что после смерти человека ожидает рай. Однако имеется немало свидетельств людей, которые во время клинической смерти оказывались в мире, в котором царит тьма и огонь, ужас и отчаяние. С таким миром во время сложной операции, когда он оказался в состоянии клинической смерти, Соприкоснулся известный немецкий артист Курт Юргенс. Потолок операционный превратился в раскаленно красный разразился огненный дождь. Я увидел мерзкие гримасничающие рожи, глядевшие на меня отовсюду. Несомненно, я был в самом аду, писал он впоследствии. Значит, ад все же существует. И это, согласно религиозным догматам, место, где человек в муках и страданиях должен искупить свои земные грехи. Известно, что различные народы, жившие и живущие на земле, имеют практически схожие представления о ценности человеческой жизни, а также о посмертном существовании. И в зависимости от того, как человек жил в земном мире, его ожидает или блаженство рая, или страдания ада. Сама же смерть это переход души или в светлые райские, или в мрачные преисподние места. Но прежде чем оказаться в том или ином месте посмертного мира, душа человека должна пройти через суд. И хотя он в разных религиях имеет свои особенности, тем не менее поражает он и значительным сходством. Например, в древнем Египте считали, что душа покойника подвергается суду в так называемом зале истины, где бог мертвых и страж муми Анубис взвешивает на весах все дела и поступки умершего во время его земной жизни. И в зависимости от того, сколько добрых и злых деяний совершил человек, его душа получала вечное блаженство или же ее поглощало злое чудовище. Древние греки тоже считали, что после суда душа попадает или на Елисейские поля, часть подземного мира, где обитают души блаженных, или же в ужасные подземные владения бога Аида. Так что же такое преисподнее? Во-первых, по этому поводу следует сразу сказать, что практически все народы картину ада представляют почти одинаково. Например, у индусов это гигантские пылающие котлованы, в которых находятся грешники. Из их тел раскаленными ключами демоны вырывают куски мяса, варят в кипящей смоле, а затем швыряют на острые вершины деревьев. В китайской мифологии относят название Диюй, что значит подземное судилище. Одним из важнейших его элементов является зеркало зла, в котором грешники видят отражение своих земных дел. А вот в Ветхом Завете ад это пылающая бездна, в которой текут огненные реки. В них и должны очиститься души грешников. Того ужаса и отчаяния, которые властвуют там, человеческий разум даже не может себе представить. У православных ад тоже не менее страшное место. Это не человеческий мир, это бесчеловеческий мир. Поэтому любые человеческие попытки его реконструкции окажутся крайне убогими, говорит об обади профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев. А вот описание ада в сборнике стихов и исследований русского филолога-слависта и фольклориста Бессонова: «Калики перехожие, и грешникам место уготовано, и уж там прилютые и разноличные. И блудницы пойдут в вечный огонь, а воры пойдут в великий страх, а убийцы отойдут в тяжкий смрад, а пьяницы в смолу горячую, и всякому будет дано по делам его". Но, наверное, наиболее тяжкие испытания неверующим выпадают в аду, который описывают католики. У и излоязычников там подвешивают за языки, а женщины, сделавшие аборт, кормят грудью терзающих их тела ядовитых змей. Распутницы и прелюбодей день и ночь горят в огне, а алкоголиков то окунают в ледяные воды подземного озера, то бросают в кипящую смолу. С библейским описанием ада перекликается его изображение в искусстве. Это могут быть или пылающие, полные грешников серные озера, или же бездонная пропасть, в которой бушует подземное пламя. Вообще же, огонь является основной и неотъемлемой составляющей ада. По этой причине его иногда даже называют гиенной огненной. Вот, например, как описал ад в 17 веке в поэме Потерянный рай английский поэт Джон Мильтон. Темница страшная, со всех сторон огонь пылает, как в печи, но от огня того нет света, только мрак и темень, в которых лишьуныние и зло и печаль и боль. Однако считается, что наиболее яркое описание ада в начале 14 века дал великий итальянец Данте Алигьери в своей Божественной комедии. Современники считали это произведение откровением свыше. Ад в представлении Данте это гигантская уходящая к центру земли воронка, которая делится на 9 кругов, также постепенно сужающихся к низу. А поскольку это место, где сконцентрировано всемирное зло, там царит вечная тьма и холод. Оттуда тяжкий доносился смрад, обрывки всех наречий, ропот великий, слова, в которых боль и гнев и страх, плескание рук и жалобы и всклики сливались в гул без времени в века. Первый круг ада Данте отдал людям, которые в земной жизни не делали ни добра, ни зла, то есть не были ни с дьяволом, ни с богом. Сквозь тьму не плач до слуха доносился, а только вздох взлетал со всех сторон. Во втором круге страдали мерзкие сладострастники. Этот грешный люд бежал нагим, кусаемый слепнями и осами раившимися тут. В третьем круге находились чревоугодники, в четвертом – скупцы и расточители, в пятом злые и коварные. Они друг друга били и руками и головой и грудью и ногами, зубами вырывая куски мяса. В шестом круге адским мукам подвергались еретики. В седьмом убийцы, насильники и садомиты. В восьмом томились те, кто на добро ответил злом, кто обманул доверие, а также воры и лицемеры. На самом дне Аскаей пропасти находится логово Люцифера, ледяное озеро, в котором страдают те, кто совершил в своей земной жизни самые ужасные грехи. Кровь между слез с их лиц текла ручьями, и мерзостное скопище червей ее глотали тут же под ногами. Многие, конечно же, посчитают, что поэма Данте не более чем художественный вымысел, но со столь категоричными выводами спешить не стоит. И прежде всего потому, что в последние десятилетия ученые пытаются познать ту структуру мироздания, которая лежит за пределами известного нам физического мира. В частности, исследования в квантовой физике, физике элементарных частиц и астрофизике доказывают, что кроме нашего мира существует другая реальность, намного совершение той, которую мы знаем. Это мир тонких энергий, Поэтому вполне научно звучит предположение, что наша физическая действительность и то, что существует за ее пределами, это не два отдельных мира, а единая реальность, проникающая одна в другую. В связи с такой версией мы должны постоянно соприкасаться с так называемым потусторонним миром, хотя мы его и не видим. Ани видим потому, что уровень колебаний частиц, составляющих иной мир, превышает таковой элементов земного мира. Поэтому иные миры остаются за гранью нашего видения, как и спицы вращающегося колеса. Совсем недавно астрофизики обнаружили невидимую темную энергию, которая присутствует в каждой галактике. 95% этой материи составляют неизвестные науки частицы, которые находятся и в нашей вселенной. Остальные 5% это известные нам протоны, электроны и нейтроны. А это соотношение как раз и соответствует представлениям древних ученых, заявлявших, что наш материальный мир лишь малая часть невидимой нам области мироздания. Более того, ученые предположили, что темная энергия в свою очередь состоит из двух форм холодной и горячей. Частицы, составляющие холодную энергию, тяжелые и медленные, а частицы горячей материи быстрые и легкие. Кто знает, может быть, это и есть горячий и холодные ад, о котором пишут все святые книги. В этом контексте очень уместны будут слова академика Натальи Бехтеревой, сказавшей, что наука вошла в ту фазу, когда она подтверждает прямо или косвенно ряд положений религии. Райское блаженство. На Святой горе Афон в Восточной Греции, где сконцентрирована огромная духовная сила православия, существует особый культ погребения. Тело покойного не кладут в гроб, а обвивают мантии и придают земле. Спустя три года могилу вскрывают, и если за это время тело не превратилось в прах, то считается, что покойник вел не совсем праведную земную жизнь. После этого осмотра покойника снова зарывают в могилу, и монахи еще более страстно молятся за отошедшего в мир иной брата, так как считают, что его посмертная жизнь, судя по останкам, довольно тяжелая. Если же плоть покойника истлела полностью без остатка, а его кости имеют янтарный цвет, Это значит, что умерший имел чистую душу и добрые помыслы и попал в рай. После изъятия из земли, кости окунают в воду с растворенным в ней вином, тщательно моют, потом насухо вытирают льняной тканью и только после этого относят в склеп. Выходит, что в этом обряде имеется, если и не прямое, то косвенное указание на то, что для людей праведных на том свете уготовано особое место. Великие религии, православие, католицизм и иудаизм во многом отличаются одна от другой, но в определении рая у них много общего. Рай это, говоря кратко, состояние блаженства или блаженное видение Бога, или место, где праведники наслаждаются светом Всевышнего. Рай, считают отцы церкви материален, но материя это такая же тонкая и эфемерная, как и человеческие души. Таким же было и тело Адама до того, как он обрел человеческую плоть. Такими же будут и тела воскрешших людей, ведших праведную жизнь. И стремление оказаться в этом месте владеет умами людей на протяжении веков и тысячелетий. Можно сказать, что рай это мечта человечества в целом и каждого человека в отдельности. Понятие о рае возникло у людей еще задолго до возникновения христианства. Скорее всего, в тот период, когда человека стали посещать мысли о загробной жизни, о том, что станет с ним после того, как он покинет мир земной. Разные народы по-разному представляли рай. У древних греков это был Элизиум, место, куда отправлялись души героев и добродетельных граждан. Там вечная весна, и там наслаждаются жизнью те, кто заслужил своими земными деяниями особую милость богов. У древних египтян рай это поля вечного блаженства или поля Ялу, что в переводе означает поля камышей. Здесь душа, чтобы очиститься от грехов земной жизни, сначала омывается водами озера Лотоса, а затем ее жизнь протекает в райских местах, где она воссоединяется со своими родственниками. В египетском раю душа работает на поле и рыбачит в небесном Ниле. И в древних верованиях, и в современных религиях рай имеет много одинаковых особенностей. Это и райские сады, и струящиеся потоки чистой воды, и древо жизни. Все это может говорить о том, что рай возможно когда-то и в самом деле существовал как прародина всего рода человеческого. А сейчас он присутствует в архаичном воспоминании, закодированном в генетических или иных структурах или в информационном поле, который воздействует на разум людей, заставляя их оценивать свои дела в соответствии с заповедями Господними. Можно сказать, что это сказочный сон разума, О том, что рай возможно, и впрямь когда-то существовал, в истории человечества от Адама до Авраама, говорится следующее. Я определил Бог человеку великое назначение быть царем всякой твари и жить в раю, где установил Бог новый миропорядок, покорив человеку всякое существо. И в этом царстве благодати, в раю, водворился новый мир, где уже не лилась кровь перед ликом бессмертного Адама, исчезла насильственная смерть среди животного мира. Ибо Бог дал всем в раю в пищу всякую зелень и плоды, и покорены были человеку звери и птицы и рыбы. И дал Бог такой великий разум Адаму, что он мог назвать по имени всякую тварь. Но коль скоро Рай когда-то присутствовал на земле, значит он находился в некоем конкретном месте. Большинство ученых религиоведов считает, что его следует искать где-то в восточных областях земли, скорее всего, в долинах Тигра и Ефрата, Именно там, согласно многочисленным археологическим данным, зародились первые цивилизации. Впрочем, долгое время люди были уверены, да и некоторые в это верят и сейчас, что рай на земле продолжает существовать и находится в неких недоступных для простых смертных местах, и поэтому его постоянно искали. Есть даже версия, что этим занимался и Христофор Колумб, и когда открыл Гаити, то посчитал, что нашел рай. А, например, академик Фоменко, исходя из своих хронологических построений, считает, что рай находился на среднерусской возвышенности. Он даже называет конкретную точку райского места город Ярославль, из Калерая на Тибете. Этому много времени посвятил Рерих, а также Мулдашев. Считается, что там находится мифическая страна Шамбала, которая, по сути, и является райским местом. Она невидима для глаз простых смертных, и найти к ней дорогу могут только люди с чистым сердцем и благими помыслами, утверждают буддисты. А чтобы быть чистым сердцем, необходимо в земной жизни делать минимум зла и максимум добра. Именно необходимость постоянно осуществлять выбор между добром и злом на всех перекрестках жизни и является основным указателем пути в рай. По сути, непорочная земная жизнь приближает человека к райской жизни. Когда человек исполняет заповеди Бога, он уже становится жителем рая. В загробном мире перед душой две дороги: к свету или от него. И душа после смерти тело уже не может выбрать дорогу, пишет архиепископ Антоний. Дорога предопределена жизнью человека на земле, для того, чтобы человек спас душу, а это то же самое, чтобы он нашел дорогу в рай. Религия дает четкие наставления по определению добра и зла. Бог передал их человечеству через пророков, Иисуса Христа, Буду и Хамида, согласно религиозным учениям прежде чем определить, куда следует душе отправляться, в рай или ад, над ней совершается суд, на котором исследуется вся жизнь человека, каждая ее секунда. К возможности существования рая и ада склоняется и современная наука. Например, квантовая физика на основе сложных математических расчетов, пришла к заключению о наличии в мировом пространстве параллельных миров с самыми разными условиями и обитателями. Среди них могут быть и такие, которые подходят под описание библейского рая. Если предположить, что рай действительно находится в одном из параллельных миров, то он должен отвечать нескольким конкретным характеристикам. Например, в этом мире отсутствует время и старение, а ведь ученые говорят, что именно в квантовом мире нет настоящего, будущего и прошлого, то есть временной поток там отсутствует. Значит, все таки существование рая возможно. Обо определенной связи рая с тонкими материями говорит и тот факт, что свет, то есть тонкая материя, является одной из главных примет рая, который считается царством света. Пациенты американского исследователя феноменов клинической смерти Ричарда Моуди описывали увиденное так: солнца отсутствовало, однако всюду был свет, который не создавал теней. Кроме того, все явления Богоматери, а также праведников и святых сопровождаются ярким светом. И от обитателей рая тоже исходит свет. И так, взгляды религии и науки на существование рая находят все больше и больше точек соприкосновения. Это очень важный момент в развитии человеческой цивилизации, поскольку со временем может изменить понимание людьми своего предназначения и позволит им глубже понять, что приходят они в этот мир для того, чтобы начать движение к свету, то есть в рай. Конец озвученной книги.